Эпилог. Анастасия Амаграм подошла к окну. Там стояла ее мама. Она смотрела на звезды и большую желтую луну. «Мои последние пять минут». Женщина повернулась к дочери. «Анастасия, зачем ты пришла? Я уже сказала тебе все, что хотела. Не хочу, чтобы ты умирала в одиночестве. Ты сама так пожелала. Но, на мой взгляд, это слишком страшно. Я хочу быть рядом с тобой». «Тебе будет больно. Лучше уйди. Но ты же этого не хочешь, да?» Виола поджала губы. «Анастасия, на твоих плечах невероятно большая ответственность. Лишняя боль тебе не нужна. Это может тебя ослабить. Ты умрешь, а значит, мне в любом случае будет больно. Уж лучше я останусь с тобой в последние минуты, чтобы не жалеть о том, что не была рядом. Это очень тяжело перенести». Некоторые ассасины морально ломаются, когда приходит черед умирать их матерям и отцам. Я уже давно приняла тот факт, что ты умрешь, как только я упрусь в свой потолок развития. Это меня не сломает. Мне наоборот будет спокойнее на душе, если я буду рядом с тобой. Если для тебя это важно, то останься. Виола улыбнулась. Я буду этому рада. Красивая сегодня луна, не правда ли? Анастасия посмотрела на небо красивая. Сердце Виолы остановилось. Сработало преобразование крови, которое ей поставили несколько часов назад. Быстрая и легкая смерть. Мама. Анастасия подхватила тело своей мамы. Маска полной безэмоциональности спала с лица ассасина. Анастасия рыдала на взрыв, задыхаясь от своих слез. Под светом луны стояло не идеальное человеческое оружие, а девочка, которой очень больно.